Он удивленно поднял голову. «Да», — подтвердил генерал, — «все остальное в такие времена теряет смысл. Только любовь и семья», — твердо повторил он, — «только они могут спасти. В том числе и от собственной петли, и от собственной пули. Помнится тогда, на встрече в нашем училище, на чей-то вопрос вы ответили, что детей у вас нет. Значит, и семьи в полном смысле у вас нет. И потому я вам и тут не завидую». Уж простите за прямоту, но вы сами спросили. Они помолчали. В смутные времена, когда рушится все, когда рушится сама страна, а может уже и весь мир, могут спасти только любовь и семья, глухо повторил генерал. Каждого в отдельности и всех вместе. Понимать это начинаешь, к сожалению, когда уже бывает поздно. Это маленькая и хрупкая, и в то же время самая прочная лодка в океане. Самая маленькая возможная страна, дальше уже человеки-атомы, человеки-протоны и нейтроны, беспорядно мечущиеся в общем хаосе, сталкиваясь и раня, и убивая друг друга, когда нет никаких полюсов притяжения. Словно предчувствуя этот нелегкий, к тому же чисто русский мужской разговор, прекрасная Елена заранее отошла в сторону, к старым русским могилам. Давайте все-таки признаемся друг другу, что мы тут, как приживалки у чужой беды, — повторил генерал, — а в это время рушит твой дом. Вы понимаете, что это начало конца, когда смертность не просто превышает рождаемость, а женщины вообще перестают рожать? Это начало, а может, уже и конец вырождения народа, когда наши женщины еще сохранили красоту и силу, а мужчины мы не удержали страны, в большинстве своем уже не способны сделать их счастливыми женами и матерями. Вот вы, писатели, ночами не спите, все печетесь о великой России, живете верой или надеждой, что она рано или поздно воссияет, раскинет свои благодатные лучи на весь мир. Уже раскинула, — генерал горько покачал головой. Начиная от занюханного Стамбула до черной африканской киншасы во всех борделях, «Русские женщины. Так мы с вами собирались завоевывать мир. Почти все бордели мира — наши. Мы свою войну проиграли, глубоко уважаемый писатель, зато здесь выиграли. Весь мир у наших ног. Проститутки Европы и Америки объединяются, чтобы противостоять нашествию ласковых и нежных русских красавиц. Кто их сделал такими? Мы с вами, писатель». Это конец нации, когда девушки, которые должны выходить замуж за любимых и рожать, становятся проститутками в чужих странах. Полбеды, когда они становятся женами в других странах, но таких-то как раз единицы. Когда в Афганистане меня посылали под пули, я не задумывался, шел под них, подчиняясь приказу, даже если он и был дурацким. А когда стала гибнуть страна, мы по-прежнему как идиоты ждали приказа. Чего? Кто должен был дать этот приказ, мы не задумывались. Его можно было ждать тысячу лет. Армия оказалась прогнившей до основания. Министр обороны – жалкой придворной тряпкой. Председатель КГБ – ничтожеством, их теперь судят. Но судить их нужно за другое, что позволили развалить страну, что ничего не делали, тоже ждали приказа. Министр – тряпкой, генералы – продажным дерьмом, что не генерал, то коммерсант. Но вы же удержались? Просто я, может, за месяц не успел вкусить генеральских привилегий. Я остался полковником. Генералы, ставшие генералами не на войне, не генералы. Но вы же не один были в Афганистане. Это чужая война. И не война в полном смысле слова. Мы были повязаны по рукам и ногам. Нужно было или воевать, или уходить. Такие войны только развращают армию. К тому же там воевали не генералы, лейтенанты да полковники. И я там тоже не был генералом. Генералов там дергали за веревочку маразматики из Кремля. То можно, то нельзя, как в кукольном театре. Такие войны только развращают, от рядового до генерала. Я думаю, самый черный день в жизни Рудского... когда он узнал, что по нему в Белом доме из танков стреляли ветераны Афганистана. Генеральские погоны в начале смутного времени многих сбивали с толку, многим в надежде мутили головы, в том числе и писателям. — Пожалуй. — А вы тоже хороши, — покачав головой, — язвительно сказал генерал. — Что вы имеете в виду? — Забыли? — Не просто без всякой борьбы, а еще великодушно, добровольно в предвыборной борьбе уступили нашему генералу, начальнику училища. Конечно, сейчас вы скажете, что тогда наивно считали, что от него, как депутата, будет больше толку. А ведь на самом деле вы просто бежали от ответственности или, говоря военным языком, дезертировали с поля боя, не говоря уже о том, что генерал должен быть генералом, а не сидеть в парламенте. как вы, наверное, тогда благородно выглядели в собственных глазах. Взяли и отказались, когда другие лезли наверх, не только расталкивая друг друга локтями, но и обливая грязью, но и втаптывая друг друга в грязь, а то и вообще избавляясь от соперников с помощью автомата Калашникова. А что бы это изменило, если бы я пошел в депутаты? А может, изменило, — не принял его тона генерал. Признайтесь, эта мысль не раз приходила вам самому. уверен, приходила и не давала спать. «Помните, Ельцину хватило всего одного голоса, чтобы победить. А что, если бы этот голос был ваш? К тому же, если учесть ваше умение убеждать...» «Ну, а вы увильнули в сторону. Как же, вам не хотелось мараться в дерьме, пусть в нем купаются другие. Так еще благородным героем хотелось выглядеть. Другие дерутся за это кресло, а он добровольно уступил его сопернику. Хоть ордена вам давай». Простите, но все это так в традициях гнилой и ни к чему не способной русской интеллигенции. И революция, и концлагеря, и высылка за границу на пароходах, о которых вы говорили, не послужили вам уроком. Понимаете, вы, так называемые интеллигенты, создаете для себя иллюзорный мир, а потом принимаете его за настоящий, создаете видимость национальной идеи. А это еще хуже, потому что видимость Это тот же обман, ведь ее на самом деле нет. Простите, но дальше как поговорить, написать статейку в журнале или газете для собственного употребления? Ваши действия не идут. Так и тут, в Сербии. Здесь воюют другие, которые даже не подозревают о ваших умствованиях, хотя и среди них много показушного. Взять тех же казаков. Это бутафорная форма, непременная шашка-селедка на боку, хотя воевать приходится с танками, как дети. Ничего им ты можешь не давать, только дай им эту шашку-селедку, и счастливы. У некоторых животы по колено, аж ремни не держат. Но если молчит армия, не выдержав, на этот раз усмехнулся он. Вы правы. Но все равно взять Витю Морозова, может, знаете такого, он как раз из идейных, Приднестровье успел побывать и здесь, если не ошибаюсь. У одних животы висят, а на нем казацкая форма, наоборот, болтается, как на огородном чучеле. Непременная борода, а у него она, как удичка, реденькая, сам, как воробей, выглядывает из-под огромной фуражки. Сам по себе парень неплохой, но больно уж как-то все бутафорно. Я не мог смотреть на него без улыбки. Я тоже до поры до времени относился к нему с юмором. Но Витя Морозов в своей бутафорной форме, без оружия, даже без селедки, пошел в октябре защищать Белый дом и был убит на Крымском мосту очередью не из бутафорного пулемета. Надо же, тогда я глубоко виноват перед ним. Но он воскрес. Как воскрес? В буквальном смысле. В одном из моргов. Генерал закурил. Протянул ему сигарету. — Спасибо, я не курю. — Извините, что я вас потревожил, — посмотрел на часы генерал. Да еще привязался со своим дурацким разговором. В гостиницу прийти я не решился. Вам незачем встреча с генералом, находящимся в розыске. Вы можете передать письмо моей матери? — Конечно. — Это от вас недалеко. Вот адрес. Но ездить туда специально не обязательно. В России... Его можно будет отправить по почте. И вот еще немного долларов. Если хотите, зарплата наемника, усмехнулся генерал, может не затруднит обменять и отправить переводом. Если не отберут на границе. Ну тут уж, значит не суждено. Училище-то наше еще существует? Да, начальника недавно уволили официально за то, что якобы кто-то из офицеров был пойман на торговле оружием. Надо же, армию распродали, дошла очередь до училищ. Усмехнулся генерал, снова посмотрев на часы. Только вроде бы и торговать-то особо нечем. Ракеты воздух, земля. По другой версии, уволен за то, что став депутатом подлипалой у президента, в октябрьские дни все же отказался бомбить Белый дом. Вот так. Профукали мы страну, генерал. Проболтали, писатель. Но она еще поднимется. — Я тоже надеюсь на это, — усмехнулся генерал, — но только уже после нас. А мы? Он безнадежно махнул рукой. — Ну ладно, вам нужно идти, да и мне тоже. Не смею больше задерживать. Как-то получилось, что они даже не протянули друг другу на прощание руки, как бы застеснявшись чего-то, что ли. Просто пошли в разные стороны. — Ну что же вы, как чужие! Остановил их полное отчаяние возглас прекрасной Елены, о которой они в своем чисто русском мужском разговоре почти забыли. Оба они вздрогнули от ее голоса, словно проснулись. Они стояли друг против друга, двое русских. Один с седыми висками, боевой генерал, ныне находящийся в розыске, как рядовой уголовник, другой с проседью в бороде, ныне никому не нужный русский писатель, Двое русских посередине Европы на старом русском кладбище, над свежей русской могилой, и молодая прекрасная русская женщина, жена сотрудника одного из российских представительств, то ли по его просьбе, то ли тайком от него светшая их, с глазами, полными слез, стояла между ними. Потом они сначала нерешительно, потом быстро пошли навстречу друг другу и крепко обнялись, и оба не удержали слез. а она по возрасту почти дочь обоим по-матерински носовым платком вытирала у обоих слезы, повторяя. — Ну что же вы, дорогие мои, ну что же вы? Потом отвернулась, видимо, чтобы вытереть свои слезы, и повернулась к ним уже с прежней улыбкой. — Ты прости, я должна его проводить? — сказала она ему. — Да, конечно, — послушно ответил он. — Ты найдешь дорогу обратно? — Да, конечно, — послушно повторил он. «Мы, наверное, больше не увидимся», — привстав на сыпочки, она поцеловала его не в щеку, как прежде, а в лоб, словно малого ребенка или покойника, подумал он, и торопливо добавила «в этот раз». «Да, наверное». Они пошли от него по кладбищенской аллее. Молодая прекрасная русская женщина и больше не нужный России, тоже еще не старый генерал. и он остался один среди русских могил, одна из которых была свежей, и никто даже не знал фамилии этого парня. Над Белградом нависали сумерки, где-то невдалеке постукивал тяжелый пулемет. Не зная, можно было подумать, что это отбойный молоток. По крайней мере, он не сразу обратил внимание на этот тяжелый стук. Видимо, в Белграде он уже стал привычным городским шумом. Неужели скоро так будет и в России? Он смотрел им вслед, Русскому генералу, не захотевшему продать свою совесть, и русской женщине, которая, может, рискуя карьерой мужа и благополучием семьи, свела их тут, у старых и новой русских могил. И святое одиночество вдруг подступило к горлу. У него в жизни так бывало. Но когда святое одиночество подступало к горлу в молодости, оно даже поднимало душу так высоко-высоко, что она как бы начинала звенеть, в этом было даже некое своеобразное одинокое счастье. Теперь же, когда молодость оставалась все дальше и дальше за перевалами, у каждого в жизни бывает минута, когда как никогда хочется жить. Но у каждого в жизни бывает минута, когда кажется, что тебя уже ничто больше не держит на этой земле. В такие минуты люди совершают подвиги или другие безрассудные поступки, кончают самоубийством, другие после такой минуты, хотя внешне вроде бы ничего не случилось, ломаются или спиваются. Он смотрел им вслед, и по мере того, как они все дальше уходили от него, святое одиночество все сильнее перехватывало горло, странная легкость как бы отрывала от земли тело и душу. Но опоры там, в вышине, тем более пронзительного одинокого счастья, как в молодости, уже не было. Не приведи, Господи, пережить такую минуту вдали от Родины. К тому же, когда великая беда распростерла над ней свои черные крылья, а ты ничем не можешь ей помочь, как и она не может помочь тебе. Сейчас его не держало на этом свете ничто. Ни жена, которой он не смог дать обыкновенного женского счастья, Ни другая женщина, которая безнадежно его ждала последние десять лет, а теперь он знал, уже не ждет. И, наверное, только радоваться надо тому, если он хочет ей счастья. Ни друзья, которых по мере того, как он дальше жил, все меньше оставалось, и теперь, кажется, уже не осталось совсем. И он не знал, кто был в том больше виноват, он или они. Не дом в лесу, который он построил своими руками. Ни не написанные книги, и главная из них, которую он в черне написал еще лет пятнадцать назад, но которую так и не закончил, и скорее уже не закончит, хотя в ней, наверное, был весь смысл оставшейся жизни. Было такое чувство, что ничто больше не удерживает его на этом свете, но в то же время страстно хотелось жить. В такие минуты начинает казаться, что спасти может, как кажется утопающему, даже соломинка. и он искал в памяти такую соломинку и не находил, и это было страшно. И вдруг он вспомнил междугородный автобус, нетерпеливо кативший в утреннем тумане. Перед этим ночью позвонила Ольга, свое время вовремя сообразившая, что с писателями толковой жизненной каши не сваришь, и потому тихонько уплывшая, пусть и к грубым, но реальным и твердым берегам. Он не видел и не слышал ее, наверное, лет пять, а может и больше, и вдруг она позвонила. «Ты прости, что беспокою, да еще ночью. Ты уж потом как-нибудь объясни, почему звоню, зная, что твоя половина истерику закатит. Тут мой вояка пришел в доску пьяный. Им там в МВД в очередной раз зарплату повысили. Вот они и обмывали, что пришел на бровях, точнее привезли». «За какие подвиги?» спрашиваю. «Жулья стала, скоро на улицу днем не выйдешь, а вам все зарплату повышают». «А за такие?» — выматерился. «Не за прошлые, так за будущее, Так просто зарплату не повышают. Не угодишь — мало приносишь денег, плохо, много — совесть начинает заедать». «И больше ни слова, и только уж потом, сквозь сон, дан приказ — штурмовать Белый дом». Хорошо, если закончится первым вариантом, а если пойдет по второму, многих загребут, а то и к стенке поставят, в том числе и твоих писателей. Вот я вдруг и подумала, что тебя может коснуться. Междугородный автобус неторопливо катил в осеннем тумане, а он то подолгу стоял около водителя, вслушиваясь в радио, но тот, как только начинались последние известия, Переводил ручку приемника на другую волну, на музыку. То, как затравленный зверь ходил взад-вперед по узкому проходу между сиденьями, он, единственный в автобусе, знал, что завтра будет расстрелян парламент, а может, и не только парламент, и неизвестно, чем все это кончится. И он снова и снова ходил по узкому проходу между сиденьями и, наконец, сел не на свое место. а, попросив разрешения, на свободное место поближе к водителю, но тот совсем выключил радиоприемник. Он о чем-то спросил девушку-соседку, чтобы только не молчать. Ему нужно было как-то отвлечься от тяжелых, гнетущих мыслей. Она ответила. Завязался обычный и необязательный дорожный разговор. И он был благодарен ей за это, она не подозревала, что спасает его. «Какой ваш любимый писатель?» В ряду других вопросов спросила она. К своему удивлению он не смог ответить на этот вопрос. «А у вас?» — спросил в свою очередь он. «Бунин». «Бунин?» — удивился он. Перед тем в своем лесном доме он пытался найти на книжных полках, чтобы как-то облегчило душу. Но душа ни на чем не останавливалась. Он перебирал корешки книг. «Толстой?» — «Нет». «Гоголь?» — «Нет». не потянуло и на Лескова. Достоевский? Он даже не стал его открывать, наоборот, только терзать душу. Попробовал читать Чехова, которого любил и которого обычно в свободное время перечитывал рассказ другой. Тоже не пошло. Может быть, Бунин? К тому же его так давно не перечитывал, чуть ли не с юности. Только не страшные окаянные дни, написанные в пору душевного отчаяния и в подобное нынешнему безысходное для России время. Но книг Бунина в его лесном доме не оказалось, а потом в суете как-то забылось. И сейчас, в автобусе, он вдруг понял, что ему нужен сегодня именно Иван Алексеевич Бунин, печальный русский изгнанник, не продавший свою душу и совесть дьяволу. И все следующие после нового московского кровавого воскресенья октябрьские дни он жил ожиданием Бунина, а потом уехал в свой лесной дом, днем пилил и колол дрова, а вечером, под потрескивание печки, под густой и печальный лунный свет, рассказ за рассказом читал Иван Алексеевич Бунина, которого как бы открыл заново и который чем-то, может, его даже разочаровал. Он читал его как лекарство и душу постепенно немного отпустило, хотя в то же время стало еще тяжелее и безысходней, Все это уже было в нашей горькой истории, и никого ничему не научило. И потому снова подкралось смутное время. И он был благодарен ей, своей случайной и не случайной спутнице, за то, что она, совсем не подозревая, может, спасла его, по крайней мере, на несколько дней. Он несколько раз порывался найти ее и поблагодарить за Ивана Алексеевича Бунина. Но что-то, помимо замотанности... Каждый раз не давала ему это сделать. Впрочем, он, наверное, знал, что зачем еще кого-то втягивать в его непутевую жизнь. Но почему ему сейчас вспомнился именно этот автобус? И что он не поблагодарил ее? Сейчас, здесь, в Белграде, над свежей русской могилой, среди старых русских могил, это ему вдруг стало очень важным, чтобы она знала, что, может, спасла его тогда. Он понимал, что сейчас ему была нужна соломинка, чтобы удержаться на этом свете. Но соломинки или уходят на дно в судорожно сжатой ладони, а если и всплывают, то сломанными или скомканными. А во-вторых, неужели никого и ничего другого не осталось у него в России, если он сейчас почти на грани небытия вспомнил только этот автобус? «Святое одиночество» Как бы отрывало его от земли. Он стоял посреди Европы, неприкаянный русский писатель, путающийся в ногах у чужой беды, в то время как дома беда и когда тихая и безысходная беда у него самого. Он стоял посреди Европы, наивный русский писатель, посреди поля битвы, призывающий к братству. Все с ним соглашались. и с еще большим ожесточением продолжали убивать друг друга. Невдалеке уже привычно так, короткими очередями постукивал тяжелый пулемет. Все-таки не может быть, — подумал он, — чтобы так близко шел бой, скорее всего, на каком-нибудь учебном полигоне. В такие минуты могут спасти только любовь и семья. Он ожидал, он надеялся услышать от генерала что-то другое. Он ожидал услышать от генерала что угодно, только не это. Это он хорошо знал и без генерала. И было только горше от того, что генерал в качестве последней инстанции утверждал эту единственную истину. Семьи у него действительно в полном смысле не было, потому что не было детей. Великая любовь? Она, как великий талант, не каждому дана, и Бог, видимо, не дал ему ее. Но почему даже сейчас такое чувство, что она еще впереди? Он посмотрел на часы и торопливо пошел в нависающую ночь. Рано утром ему предстояла дорога домой. В густеющих сумерках по-прежнему уютно так, как на Руси в сумерках уютно кричат петухи, стрекочут цикады, поют соловьи, постукивал пулемет, и где-то вдали ухали танковые пушки». Он шел и в мыслях снова и снова повторял, вдруг всплывшие в памяти, он сейчас не помнил чьи строки, «На Святой Руси петухи кричат. Скоро будет день на Святой Руси». 1994 год. Январь-февраль. Белград. Хутор Акманай. Санаторий Янгатау.